Сражение в бассейне. «Куда это вы собрались?» Лерой разглядывал нас с любопытством. Мы как раз с большими сумками направлялись к выходу. «Карак, что у тебя с лицом?» «Может, лучше на урок к Элвуду?» Я скривился. «Мы идем в бассейн». «Класс! Никогда там не был!» В голосе Лероя послышалась зависть. «Желаю хорошо повеселиться!» По мне так веселье не предвиделось. Уже один только запах хлорки сводил меня с ума. Такой едкий, не натуральный Удивительно, но Генри это вонь, по всей видимости, не мешала. Он совершенно спокойно плавал взад-вперед по дорожке в синем вырве глаз бассейне оздоровительного центра Джексон-Холл. Иногда нырял и снова появлялся на поверхности. Может, у него плохо с обонянием? Фрэнки, конечно, тоже был в воде и совершенно себя не сдерживал. Он плавал очень элегантно и буквально с сумасшедшей скоростью. «Этот идиот испортит нам оценку за секретность», — прошептал ялу Потому что понты Фрэнки привлекли к нему ненужное внимание. В бассейне как раз проходила тренировка школьной секции по плаванию. Пять мальчиков и девочек прилежно плавали по дорожкам, а их тренер, разинув рот, смотрел на Фрэнки. «Спорим, он сейчас с ним заговорит», — простонала Лу. «Так и случилось». Едва Фрэнки вынырнул на поверхность, тренер закричал. «Эй, привет!» «Плаваешь просто отпад! Хоть сейчас на Олимпиаду! Сколько тебе лет?» 13 С мокрыми, прилипшими к голове волосами, Фрэнки даже в человеческом обличье напоминал выдру. «Пойдем к нам в секцию! Мы создадим тебе оптимальные условия для тренировок! Будешь участвовать в соревнованиях по всей стране!» «Ну, как тебе мое предложение?» «Честно? Ну, конечно!» «Полная муть!» — ответил Фрэнки и обернулся к нам, озорно улыбаясь. А потом вновь нырнул и молнией помчался под водой, причем не по прямой, а зигзагом. «Дело чести, так сказать». Тренер не скрывал разочарования. Генри ни с кем не разговаривал. Он просто плавал в полном одиночестве. «Итак, кое-что мы уже можем доложить, мисс Кристал», — сказала Лу. «Как ты думаешь, она скоро заговорит с Генри?» «Наверняка», — отозвался я. «А Фрэнки станет знаменитым спортсменом, и его будут показывать по телевидению». Для начала ему нужно научиться плавать по прямой. Я собрался было ответить, но не успел, потому что почуял поблизости двух оборотней. Здесь, в бассейне. Я ошараженно оглядывался по сторонам. Неужели здесь есть еще кто-то с учебным заданием? Ни одного знакомого лица. И тут я увидел двух взрослых, выходящих из душа, полностью одетых и совершенно сухих. Мужчина спортивного телосложения с бородой, совершенно мне неизвестный, и женщина, показавшаяся мне знакомой. Стройная, с длинными тёмными волосами в зеркальных очках, скрывающих глаза с плавной походкой. На обоих была обычная разноцветная зимняя одежда, на улице никто бы не обратил на них внимания, но здесь они, конечно, сразу бросались в глаза. Сейчас появится смотритель и призовёт их к порядку, но его почему-то нигде не видно. Проклятие! «Что им тут нужно?» — удивилась Лу. Мужчина и женщина огляделись и направились прямо к нам. Это не есть хорошо. Инстинкты кричали мне «берегись!» И тут же вернулся страх, который я испытывал в первой экспедиции. Страх превратился в ужас. Я узнал женщину. Это была та самая оборотень-змея, что отвозила меня навстречу к Эндрю Миллингу. Боюсь, они не по мою душу. «Это с подручной Миллинга!» — прошептал я. «О, Боже!» — охнула Лу. К счастью, я успел ей рассказать про угрозы миллинга. Реакция Лу была мгновенной. Мы оба вскочили. Если бежать быстро, может, еще удастся спастись. Фрэнки тоже заметил незнакомцев. «Смотритель!» — закричал он, что есть сил. Пожилой мужчина в синей форменной футболке появился в зале и, увидев непрошенных гостей, нахмурился и попытался преградить им дорогу. «Эй вы! Пройдите в раздевалку! Тут запрещено находиться в уличной одежде!» Слегка двинув рукой, приспешник Миллинга буквально сбил смотрителя с ног. Тот пролетел пару метров, ударился о кафельный пол и остался лежать с окровавленной головой. Послышались крики. Люди спешили укрыться в раздевалке. Члены секции по плаванию, наоборот, зависли, как головастики у края бассейна. Я бросился бежать. Если повезет, успею добраться до выхода с другой стороны зала. В одежде они точно не бросятся в воду мне на перерез. К несчастью, их было двое. Они разделились, чтобы окружить меня с двух сторон. «Проплыть напрямую?» При одной только мысли, что придётся прыгнуть в воду, меня бросило в дрожь. «Нет, бесполезно. Я плохо плаваю, и мои враги успеют добежать до другого края, пока я туда плыву. Может, есть ещё один выход?» К сожалению, его не было. «Значит, нужно спасаться как-то иначе. Чего эти типы от меня хотят? Убить?» «Женщина может прикончить меня одним укусом, ей достаточно слегка превратить зубы. А что за зверь-мужчина?» «Точно не зайчик». Я развернулся и побежал в сторону детского бассейна и горок. Может, там удастся как-нибудь избавиться от преследователей. Мужчина ускорил шаги, и в его глазах зажегся охотничий азарт. Он стопроцентный хищник. «Отвяжитесь от меня!» — крикнул я, но они словно и не слышали. Убегая, я увидел в очках женщины-змеи отражение моего искаженного страхом лица. «Пойдем с нами. Тебе ничего не будет?» — голос женщины шелестел шелком. «Наш общий друг хочет с тобой просто поговорить». «Они что, держат меня за идиота? Если хочешь поговорить, можно позвонить на сотовый Для этого не обязательно калечить смотрителя». Женщина выкинула вперёд руку, чтобы схватить меня, но вдруг споткнулась и упала. «Ой, простите!» — это Фрэнки, незаметно выбрался из бассейна и подставил ей подножку. За это его отшвырнули обратно в воду. Но ведь для него это не проблема. Я видел, как Лу что-то лихорадочно говорит в телефон, наверное, просит школу о помощи но было ясно, что наши друзья не успеют прийти нам на выручку. Чтобы добраться сюда, им понадобится минимум 20 минут. Я попытался обезжать мужчину, но он схватил меня с недюжиной силой. Плевать на секретность, выпустив когти, вцепился ему в руку. Он застонал и на мгновение ослабил хватку. Я сумел вырваться и рванул наверх по ступенькам огромной синегорки. Вот я уже наверху. Может, удастся здесь отсидеться, пока не подоспеет подкрепление из школы, или полиция, или еще какая помощь? Я не успел осознать, что произошло, как оба злодея уже снова были у меня на хвосте. Мужчина карабкался вслед за мной по ступеням, совершенно не обращая внимания на Лу, которая забрасывала его мечами, спасательными кругами, надувными игрушками, словом, всем, что попадалось ей под руку. Быстро скинув куртку и сапоги, женщина взбиралась на горку с другой стороны. Я попал в западню. Внизу подо мной родители хватали в охапку завороженно следящих за погоней детей и устремлялись к выходу. Может, совершить гигантский прыжок и убежать? В лесу я бы не раздумывал ни секунды, но здесь придется приземляться на твердый гладкий пол, так недолго и ногу сломать. И тогда я уж точно окажусь у них в руках. Нет, буду отбиваться, пока не подоспеет помощь. Я принялся опинать карабкающегося по лестнице бородача и пару раз основательно съездил ему по голове. Потом обернулся. Женщина как раз намеревалась взобраться на площадку. Я ударил её по рукам, которыми она держалась за поручни, и она едва не потеряла равновесие. Оборотень змея гневно зашипела. Во рту извивался раздвоенный язык. «Сдавайся, мы тебя всё равно достанем!» донёсся недовольный голос со стороны лестницы. «Передайте милингу! Ему меня не поймать!» крикнул я и ещё пару раз хорошенько пнул мужчину. «Пару секунд я выиграл. А что дальше?» Вдалеке уже слышалась сирена, но я понимал, полиция не успеет. Сейчас злодеи меня схватят. Я с ужасом посмотрел в наполненный водой бассейн. Как же там мокро. Я не могу. Нет, я должен. Я зажмурил глаза и бросился в голубую трубу. Меня подхватило водой, понесло вниз, и вот я уже в этом жутком ледяном коктейле с хлоркой. Мерзость какая! Я подгреб к краю, выбрался на сушу и побежал. «В сторону Генри. Тот как раз тоже вылез из воды и растерянно стоял у края. Я промчался мимо, по мокрому полу бежать было ой как непросто. Мужчина отреагировал мгновенно, он буквально слетел с лестницы. Я уже слышал его шаги за спиной, и тут вдруг плеск. И захлебывающееся проклятие. Я на мгновение обернулся и все понял. Мой преследователь поскользнулся в луже, натекшей из Генри воды, и, упав в бассейн, беспомощно барахтался». Пятеро пловцов из секции, пытаясь его задержать, обвили мужчину, словно лианы. Но оставалась ещё женщина-змея. Она тоже скользнула вниз по горке и, переплыв бассейн, бежала за мной по пятам. Её глаза горели яростью. Генри тем временем поднял брошенный кем-то из детей плавательный круг. Казалось, он схватился за него в испуге. И вдруг, когда женщина-оборотень пробегала мимо него, он в мгновение ока накинул круг на неё. Руки у неё оказались прижаты к телу. В человеческом обличии она теперь беспомощна, а превращаться прямо здесь в ее планы явно не входило. Генри с силой толкнул ее в бассейн, где она попала прямо в руки тренеру, который немедленно отправил ее под воду. И тут я увидел, как Генри улыбается. Наши взгляды на мгновение встретились, и он поднял руку, желая мне удачи. Я улыбнулся в ответ и побежал дальше, понимая, что Генри помог мне лишь выиграть время. «Давай, одевайся! Так на улице нельзя, замерзнешь!» Фрэнки прибежал за мной в раздевалку и кинул мне джемпер. Не вытираясь, я торопливо стал натягивать на себя одежду. И тут вдруг увидел Генри. Он тоже пришёл в раздевалку. «Через главный вход нельзя. Там стоит чёрный автомобиль с тонированными стёклами. Я увидел его через стеклянную дверь», — сказал он, с любопытством наблюдая, как я одеваюсь. «Совиный помёт», — вырвалось у меня. В машине наверняка сидел Эндрю Миллинг собственной персоной и ждал, пока ему подадут его кронпринца на блюдечке с голубой каёмочкой. «Есть другой выход», — обратился я к Генри. «Этот подойдёт?» — Генри указал на крошечное окошко под потолком раздевалки. «Да». Я прыгнул в брюки и, забив на носки, втиснулся в сапоги. Фрэнки распахнул окно, а Генри сложил руки в замок, чтобы помочь мне взобраться. Но я мотнул головой и, одним прыжком залетев наверх, скрутился и протиснулся в окно, нигде не застряв. Кошки — и мастера в таких делах. Выдоры тоже. Фрэнки последовал за мной. И мы помчались, что есть мочи, пригнувшись перебежками по парковке, потом, прячась за кустами и переулками, добрались до окраины. Там нас нагнала Лу. Тяжело дыша, мы притаились в подворотне и ждали, когда за нами приедет Тео. Хоть бы он поторопился. «Как ты думаешь, Милинг с подручными могут нас здесь найти?» Лу выглядела растерянно. «Он ведь пума, как и я. Очень может быть, что он как раз идёт по моему следу», — скривившись, ответил я. Но тут на дикой скорости подъехал наш старенький школьный автомобиль. Машина ещё не успела толком остановиться, а мы уже запрыгнули на заднее сиденье и захлопнули двери. Тео смотрел обеспокоенно. «В школу!» «И как можно быстрее!» — крикнул Фрэнки. Он, как и я, полагал, что только на территории школы мы будем в безопасности. На секунду мы притихли, переводя дух. «Теперь мы хотя бы знаем, что Генри за зверь», — сказал я. «Он частично превратился там, в бассейне. Наверное, от волнения». «Кажется, сам даже не заметил. Я увидел его руку». «И кто он?» — Лу затаила дыхание. «Лягушка». «Вряд ли он обрадуется, когда узнает», — Фрэнки скривился. «Кажется, он не слишком высокого мнения об амфибиях. И, кстати, нам же нельзя было вступать с ним в контакт. А мы с ним говорили». «Не думаю, что сейчас это наша главная забота», — вмешалась Лу, всё ещё совершенно бледно от пережитого стресса. «Как думаешь, Миллинг хотел тебя убить?» «Скорее выкрасть, иначе можно было просто застрелить». Я устало откинулся на спинку сиденья Фрэнки пристально посмотрел на нас. «А вот ещё один интересный вопрос. Кто был в курсе, что мы пошли в бассейн следить за Генри? Твои враги знали, где тебя искать. Значит, нас кто-то предал». «Простите, что вмешиваюсь», — подал голос Тео. но может быть, вам будет интересно. За нами погоня».